Богатый, бедный. Есть люди, которые думают, что дети не должны ничего знать о деньгах и что деньги им не нужны. Подрастут, сами узнают. И живут у родителей на всем готовом, а на свои деньги покупают ненужные вещи и только портятся. Обычно деньги дают время от времени, как награду, когда отец или мать в хорошем настроении. Очень редко родители назначают определенный еженедельный оклад и говорят, покупай, что хочешь. И только один отец давал каждую неделю по 50 грошей. Он сказал, даже если ты не будешь слушаться или принесешь из школы плохую отметку, все равно будешь получать по 50 грошей на разные свои расходы. Я хочу, чтобы ты научился тратить деньги. Ну да. Надо уметь не только зарабатывать, но и тратить. Я знавал таких. Заведись, что сразу должен потратить на какую-нибудь ерунду. Да еще в долг возьмет и не подумает отдать. А иной раз старший – легкомысленный, а осмотрительный – как раз младший. Я целых десять лет заведую судной кассой. И если окажется, что ребята хотят читать научные книжки, напишу книжку про то, кто и как берет в долг, как отдает и на что тратит, или же экономит, копит, чтобы купить себе что-либо, что дорого стоит, например, коньки, часы, велосипед или подарок папе или маме. Я знал мальчика, который полгода собирал деньги на футбольный мяч и бутсы, а потом отдал свои 12 злотых матери, которая заболела. Много горя приходится хлебнуть бедным в школе, Ведь даже бесплатные школы дорого стоят. Хорошо ученику, которому родители в начале учебного года покупают все необходимое. Книжки и тетрадки, и спортивные башмаки, и портфель, и охотно платят взносы. Неприятно просить, когда у родителей нет денег. Один вырывает из тетрадки страницы, а грязную тетрадку выбрасывает. И никто даже и не знает, ему и дела нет что потерял карандаш, а другой пишет маленькими буковками, чтобы на дольше хватило. У одних ребят есть своя комната или, по крайней мере, столик с ящиком, запирающимся на ключ или полка. Эти могут спокойно делать уроки, а другие, окоченевшие рукой при темной лампе на колченогом столе пишут плохим пером и бледными чернилами на скверной дешевой бумаге. Не каждый завтракает перед тем, как идти в школу. Может быть, он даже и не чувствует голода, привык, только какой-то усталый, сонный, и голова болит. Иногда у одного все есть, а учится он неохотно, а другой и хочет учиться, да родители говорят, что хватит, пора на жизнь зарабатывать. Я долго считал, что каждому ученику хочется повзрослеть, и лишь недавно убедился, что это не так. А если ребята хотят быть большими, так тем, чтобы зарабатывать и помогать родителям, чтобы мама не мучилась. Говорят, бедняк, бедный, убогий, малосостоятельный, состоятельный, богач, магнат. Разные бывают степени избытка и недостатка, а можно еще и иначе делить людей, на тех, у кого есть столько, сколько надо, и тех, кто тратит больше, чем зарабатывает. Отец мало зарабатывает, по 10 злотых в день, семья живет спокойно, а можно расходовать по 50 злотых на одних детей, и дети несчастны. Бедные родители могут быть веселыми и говорить о приятных вещах, а состоятельные – нервными, раздражительными, сердитыми, озабоченными. Точно так, когда один довольствуется пятью грошами на конфетку и редко ходит в кино, а другому и злотого мало, и он все думает, где бы еще добыть. Может быть, потому взрослые не всегда охотно объясняют, что считают это слишком трудным. Дети, мол, не поймут. Ошибаются взрослые. Ребенок хочет знать и имеет право знать, ведь горе родителей тяжелее своего собственного. Впрочем, в бедных семьях дети знают, от чего раз бывает целый обед, а другой – только хлеб да чуть подслащенный чай. Знают, сколько стоят подметки и новая шапка. Знают, что лучше, когда у отца пусть меньше заработок, да верный. Потому что больше всего печали и там, где раз удается получить даже и много, а потом уже долго – ничего и ничего. Безработица – это большое несчастье. Неприятно, если ты знаешь урок, а учитель не вызывает. Но гораздо хуже, когда ты умеешь и хочешь работать, а сидишь без работы, хотя тот, кто поплоше, устроился. Даю теперь важное правило жизни. «Милый мой, хороший мальчик, не пей водку, не пей эту отраву проклятую». «Говорят, водку выдумал сатана». «Пожалуй, это так. На водку не только уходят деньги, часто последние. Водка лишает сил, здоровья, рассудка, убивает волю и чувство чести, отравляет детей, вышвыривает тебя с работы, растлевает душу. Когда живешь долго, видишь много страшных несчастий, отворачиваешься, чтобы не глядеть, сердце щемит. Так и бежал бы без оглядки и ни о чем не думал». Я видел три войны. Видел покалеченных, которым руку, ногу оторвало, живот разворотило так, что кишки наружу, ранения лица, головы, раненых солдат, взрослых, детей. Но говорю вам, самое худшее, что можно увидеть, это когда пьяница бьет беззащитного ребенка или когда ребенок ведет пьяного отца и просит. «Папочка, папочка, пошли домой». Водка тихо ползет, как змея. Начинается с рюмочки, а потом больше и больше. А иной паренек и не с водки начинает, а с папирос. И я курю папиросы, жалею, что привык, да ничего не поделаешь. И не перед людьми мне стыдно, курят почти все, а перед собой, что не могу отучиться, но я не теряю надежды. Ребенку стыдно за пьяного отца, словно бедняжка виноват в чем. Стыдно что ходит голодный, что дома нищета. Я не знаю, почему это так, не могу понять. Иногда, на зло посмеется над своими дырявыми башмаками и поношенным платьем, а в глубине души тоска и обида. Даю вам еще одно правило жизни. Есть ребята, которые любят держать пари. Чуть что, тотчас. Спорим? Много горя и жульничества из-за пари. Проиграет, а отдать нечем. Я заметил, что если мальчишка часто держит пари, то потом он играет в карты. А пристрастился к картам, так уже не смотрит, есть у него деньги или нет, свои проигрывает или чужие. Вот из-за водки-то, да из-за карт и попадают больше всего люди в тюрьмы. Многие отцы не могут работать из-за болезней. Поэтому люди все время думают о том, Как защитить себя от болезней? Уже есть прививка от оспы, разные лекарства и больничная касса. Я давно живу на белом свете и многого навидался. Я видел бедных, которым повезло, и они стали богатыми, а чаще обедневших людей когда-то состоятельных, и именно из-за болезней. Пока отец был здоров, нам жилось хорошо. Когда отец захворал и больше не мог работать, Так начинаются невеселые рассказы ребят. Разница между богатым и бедным в том и состоит, что благополучие бедняка непрочно, запасов у него нет никаких, и одна болезнь, одна неудача сразу валят с ног всю семью. Знаю, на больничную кассу жалуются, знаю, что больничная касса не совсем хорошая, но и такая нужна и приносит пользу. Больничная касса Это самая умная и важная вещь, какую выдумали люди, важнее аэропланов. Здоровые люди платят взносы, чтобы иметь, когда захворают, медицинскую помощь, врача, лекарства. Здоровье – это главное жизненное благо. Больной богач – тот же бедняк. Подумай же, какое это сокровище – здоровье для бедняка. А без больничной кассы бедный человек болел – но не имел права болеть и пропадал не за грош. Небольшое заболевание без врачебной помощи сразу превращалось в смертельную болезнь. Ребятам кажется, что легко сделать, чтобы не было на свете бедных, несправедливости, обид. А почему не выпускают больше бумажных денег? Что такое налоги? Чем занимается министр финансов и как одна страна дает в долг другой? Я хотел бы все это объяснить, Да сам толком не знаю. Да и невелико утешение знать, коли ничего нельзя поделать. Это не от нас зависит. Но от нас зависит, чтобы мы друг друга в школе любили, знали и взаимно помогали. А бедные и богатые не знают друг друга и не очень-то любят. Есть ребята, которых мало трогает, сколько у кого денег и как он одет. А ведь иные бедные не любят богатых сверстников, и наоборот, богатые не любят бедных. Бедным кажется, что все богатые зазнаются, что у них злое сердце, и все они борчуки и модные барышни, корчат из себя деликатных и думают об удовольствиях. А богатым опять-таки кажется, что бедные завистливы, неискренни и плохо воспитаны. Я знаю, почему это так происходит. Потому что порядочный бедный чаще знакомится с богатым распоряжалой и задавалой, а порядочный богатый с бедным подлизой и шалопаем. Богатый задавала ищет бедных, чтобы хвастать, а бедный пройдоха богатых, чтобы что-нибудь выманить, а порядочные бедные и порядочные богатые сторонятся друг друга. Порядочный бедный думает, Зачем мне с ним разговаривать? Еще подумает, что я хочу, чтобы он меня угощал, и будет ему казаться, что милость мне делает. Порядочный бедный боится несправедливых подозрений, злых товарищей, стыдится, что не так хорошо одет. А порядочный богатый думает, может быть, он сердится на меня за то, что у меня все есть? Может быть, сердится, что я хотел оказать ему услугу? Я часто слышу, как про ребят говорят. Все они такие. Например, «все мальчишки хулиганье и грязнули» или «все девчонки плаксы и ябеды». Неправда. Каждого надо узнавать особо и особо оценивать и узнавать не поверхностно, а основательно. Важно не только то, что человек говорит, но и что он думает и чувствует, и почему он такой, а не иной. Только ленивый человек, который не любит думать, говорит, Все они такие. Когда я был маленьким, я был богат, а потом стал бедным и знаю и то, и это. И я знаю, что можно быть порядочным и добрым, и так, и эдак, и что можно быть и богатым, да очень несчастным. Надо многое перевидать и многое самому передумать, да и тогда человек часто ошибается и всего не знает.